Глава 111. Воскресенье, 13 августа, 17.00-18.00. Рой Грейс бросился к машине, а Поттинг тем временем вкратце описал ситуацию Гэри Бэйнсу и показал фотографию манго, сделанную в темноте. Вдруг историк найдет какую-нибудь зацепку? Бэйнс вгляделся в снимок, затем покачал головой. Ничего не бросается в глаза. Грейс открыл багажник, расстегнул дежурный чемоданчик, покопался внутри и достал болторез, плоскогубцы и веревку, после чего вернулся к остальным, ждавшим у двери, срезал душку замка, распахнул дверь и поспешил внутрь. Поттинг, бэйнс и женщина последовали за ним. Ступени вели вниз. Водой не залило только две верхние. «Черт!» – мрачно выругался Грейс. «Грудь сжала. Слишком поздно». «Не совсем», – Бейнс бросил взгляд на часы. «До высшей точки прилива еще 15 минут». «Но все уже в воде!» – крикнул Рой. «Смотря где именно находится парень, если он вообще здесь», – сказал историк. «Возможно, его поместили на орудийную площадку» и если он стоит как на фотографии то воздуха хватит еще минут на 10-20 как так лестница уходит вниз на 4 фута в помещении с орудийной площадкой сводчатый потолок высотой 10 футов в дальнем углу есть небольшая прорезь предназначавшаяся для обстрела через нее и поступает вода однако дыра недостаточно большая чтобы в нее мог пролезть человек грейс снял пиджак и наклонился, чтобы развязать шнурки. «Босс, что вы делаете?» настороженно спросил Норман Поттинг. Скинув туфли, сняв носки, брюки, галстук и рубашку, Рой в итоге остался в одном белье. «Босс, не пойдете же вы туда?» Суперинтендант вытащил ремень из брюк, повязал вокруг талии, крепко затянул и засунул под него плоскогубцы, поверх... Намотал еще и веревку. «А что ты предлагаешь, Норман? Вызвать водолазов? Боюсь, приедут они только завтра и достанут труп». «Я вам не позволю!» «Свяжись лучше с Оскаром один, пусть присылают скорую». Не обращая внимания на холод, Грейс зашел в воду. По грудь. По шею. Замер, сделал глубокий вдох. Норман опять что-то крикнул и погрузился с головой, надеясь, что Бэйн справ. Беспросветная темнота. Грейс двинулся вперед и вниз с открытыми глазами, плыл брассом, отталкиваясь ногами стараясь выбросить из головы мысль о том, что если историк ошибся, обратной дороги нет. Затылком и спиной он задел твердую липкую поверхность. «Дальше, дальше! Черт! Легкие жгло! Дальше!» Рой подумал о Клио, о Ноэ и Бруно, представил, что больше никогда их не увидит, что его тело достанут завтра вместе с трупом Манго. Легкие разрывались. Он изо всех сил работал ногами и руками, скользя в воде вдоль потолка через бесконечную тьму, от которой колола глаза. Неужели вот так все закончится? Вперед! Вперед! Не останавливайся!» Его трясло, било в конвульсиях, легкие были готовы взорваться, придется вздохнуть. Нельзя! Надо сделать вдох. Нет, вода, сейчас он вдохнет воды. Один вдох, и он мертв. Больше не могу, надо вдохнуть. Легкие вырывались из груди. Вперед, вперед, вперед. Нет, все, придется вдохнуть, вдохнуть и умереть. Какое облегчение! Давай, давай, давай! Вопил внутренний голос. Вдохни, вдохни поглубже, и все кончится. Вдруг... Впереди возник слабый проблеск света. Через мгновение Грейс всплеском вырвался на поверхность и стал жадно глотать воздух и ртом, и носом. Тело дрожало, голова кружилась. «Я жив!» Он чувствовал себя дезориентированным, зато дышал. «Чудесный воздух!» Он сумел добраться до внутренней площадки. Голова ударилась о что-то твердое. Потолок. В тусклом свете, что сочился из трещин, Грейс видел темную воду и сводчатый кирпичный потолок, покрытый водорослями. «Манго!» закричал он. «Манго!» Тишина. Лишь плеск волн. «Манго!» Его собственный голос отразился эхом. «Манго!» Грейс глотнул соленой воды и подавился, запаниковал, вновь стал глотать воздух, пока дыхание не восстановилось. «Манго!» Давление воды усилилось, вдавив Грейса в потолок. «Манго!» Впереди возникли какие-то очертания. Едва различимый силуэт. Глаза жгло от соленой воды. Опять накрыла волна спокойно. Только не волноваться. Как раз из-за паники люди и погибают. Сохраняй спокойствие. Дыши, дыши. Как только вода спала, он увидел мальчика. Вокруг шеи намотана проволока. Рот заклеен клейкой лентой. Вода стояла на уровне его носа. Парень смотрел на Роя полным ужаса взглядом сколько у них времени в четыре грибка грейс добрался до манго хлынула вода накрывая их с головой когда она отступила рой прохрипел я из полиции пора уходить отсюда Онемевший от страха подросток с трудом кивнул грейс опустил ноги и нашел опору вытянулся во весь рост чуть выше манго Достал из-за ремня плоскогубцы и перерезал верхнюю часть проволоки, что шла от шеи мальчика к потолку, потом быстрым движением сорвал клейкую ленту, парнишка вскрикнул. «Извини! Ты цел?» «Пожалуйста! Помогите мне!» «Манго!» Едва заметный кивок. «Можете освободить мне руки?» Грейс мимоходом заметил, что оба уха у мальчика целы. «Значит, его отцу отправили что-то другое!» Я вытащу тебя, но ты должен четко меня слушаться, понял? Снова кивок. Запястья манго были скреплены стяжками, от которых тянулась цепь. Рой сумел отсоединить ее, однако не стал резать стяжки, боялся поранить руки мальчика. Поднявшись на поверхность, он осмотрелся в поисках выхода. Вокруг была лишь вода, уровень которой поднимался с каждой секундой. Сверху сводчатый потолок. «Как вытащить отсюда мальчишку, чьи руки связаны за спиной?» «Манго, ты умеешь задерживать дыхание?» «Да», — отозвался дрожащий голос. «А под водой?» Мальчик уставился на Грейса, но понять выражение его лица суперинтендант не мог. «Под водой, Манго, сможешь задержать дыхание под водой?» «Да», — одними губами произнес тот, отчаянно кивая. «Нам надо возвращаться», — Рой показал назад. «И как можно скорее. Сейчас я обвяжу тебя веревкой. Следуй за мной и изо всех сил толкайся ногами». Грейс завязал веревку под мышками вокруг груди мальчика, а другой конец зажал в руке. «Порядок?» «Да». В этот момент пещеру наполнил очередной поток воды, затягивая их в сторону моря. Стараясь перебороть силу волны, Рой двинулся туда, откуда пришел, и потянул за собой Манго. Он поднялся на поверхность. Сначала голова, затем все тело ударилось о липкий потолок. Черт! Промежуток сокращался с каждой минутой. Волна толкнула Грейса вверх, накрывая с головой. Вынырнув, он обернулся и увидел, что Манго совсем рядом. Еще немного, и суперинтендант добрался до входа в туннель. Путь лежал под кирпичной аркой. Грейс глотнул воздуха. Голова манга тоже появилась на поверхности. «Как успехи!» Жутко перепуганный парень кивнул. «Теперь самое сложное. Как долго ты можешь не дышать?» «Не знаю», — ответил мальчик. «Сначала сделай несколько глубоких вдохов, а потом вдохни еще раз. Очень, очень глубоко!» «Хорошо, начинай!» «Если один из них не продержится, погибнут оба». Грейс вдохнул четыре раза, сделал пятый вдох. «Пора!» Он бросился вперед и проплыл в туннель, подтягивая за собой веревку. Голова опять задела потолок. Ниже, глубже, как можно быстрее, глаза жгло в соленой мрачной воде, дальше, дальше. Затем легкие напряглись, не останавливайся. Воздух был на исходе, грудь наполнила боль, горло сдавило, все тело дрожало. Придется вдохнуть, нет, придется. Руки наткнулись на что-то твердое, ступени. Каким-то чудом пришло второе дыхание, Грейс дернулся вперед, веревка натянулась под весом манго. «Всего пара секунд? Пожалуйста! Пусть это будет ступенька! Еще одна! Надо вдохнуть! Дальше никак! Это конец! Еще ступенька! Сделать вдох! Наконец! Воздух!» Грейс жадно вдохнул, нащупал в воде руку и потянул за собой. Через мгновение голова Манго появилась над поверхностью. Мальчик судорожно откашливался. «Живы!» В поле зрения возникло что то встревоженное лицо. Никогда в жизни Грейс не испытывал такой радости при виде детектива-сержанта. «Как водичка, шеф?» – спросил Норман Поттинг.